Джек побежал к этим рукам, стараясь на бегу увернуться от обезумевших животных. Одно из них боднуло его в вбок. Джек потерял равновесие и упал в воду, едва не захлебнувшись. Он поднялся, кашляя и отплевываясь, и испуганно похлопал себя по карману камзола. Бутылка была на месте. «Эй, ты! Повернись и посмотри на меня!» «Некогда, моркан, Извини». Но лучше быть затоптанным стадом волка, чем попасть тебе в лапы. Я... Голубое свечение зависло над плечом Джека. Оно шипело и потрескивало. Электрическая дуга? Одна из коровиц на берегу ручья упала замертво в поросшую тростником болотистую почву. Несчастное животное дернулось и рухнуло, как будто у него в желудке взорвался динамит. Из тонкой ранки в виске заструилась темная горячая кровь. Джек остошнило. Комки полупереваренной пищи вперемешку с жидкой зловонной массой хлынули в траву перед ним, разлетаясь вокруг сотней маленьких брызг. «Повернись и посмотри на меня!» Джек почувствовал всю силу и мощь этого окрика, словно невидимые руки вцепились в лицо, пытаясь повернуть его к Моргану. Волк снова попытался подняться, Мокрые волосы прилипли к лицу. Он плевался, кашлял и, казалось, не совсем понимал, где он и что с ним. «Волк!» — позвал Джек, но оглушительный гром, потрясший ясное голубое небо, поглотил его крик. Волк приподнялся. Потоки грязной воды стекали с его спины. Секунду спустя еще одна коровца прыгнула в воду прямо на него, едва не затоптав насмерть. «Он уйдет!» В отчаянии думал Джек, он уйдет, он должен уйти. Пусть он уйдет! Мама, пусть он уйдет отсюда! Он бежал к волку, захлебывающемуся и умирающему, почти затоптанному своими же коровцами. — Джейсон! — крикнул Морган. И Джек понял, что тот не употребляет местный жаргон, а называет его собственное имя. Здесь, в долинах, он больше не был Джеком, он был Джейсоном. Но сын королевы умер младенцем, умер он. Снова холодный шипящий электрический разряд, едва не опаливший Джеку волосы. Он поразил еще одну коровцу-волка, застрявшую на другом берегу. — Повернись и посмотри на меня! Черт бы тебя побрал! Странно, почему он не окунул это в воду? Тогда он убил бы сразу и меня, и волка, и всех животных. Потом к нему вернулись знания, полученные в пятом классе школы. Как только электричество попадает в воду, оно может пойти куда угодно, в том числе и обратно в источник тока. Изумленное лицо волка, время от времени появлявшееся из воды, выбило эти мысли из головы Джека. Волк был еще жив, но почти погребен под тушей коровцы, которая, хоть и не была ранена, упала от страха. Руки волка двигались с умопомрачительной скоростью. Когда Джек пробежал оставшееся расстояние, одна из этих рук бессильно упала и закачалась на поверхности ручья, как водная лилия. Не останавливаясь, Джек выставил левое плечо и врезался в коровцу, как Джек Армстронг из детских спортивных рассказов. Если бы на месте этого уменьшенного экземпляра находилась настоящая корова... то Джеку вряд ли удалось бы сдвинуть ее с места. Но это животное было в два раза меньше коровы, и усилия Джека увенчались успехом. Получив толчок, коровца потеряла равновесие, завалилась на бок, не удержавшись на своих тонких ногах, и рухнула на берег. Джек схватил волка за руки и со всей мочи потянул. Волк поднялся с такой же легкостью, с какой можно перевернуть в воде ствол дерева. Его глаза сверкали из-за полуприкрытых век. Вода вытекала изо рта, из носа, из ушей. Губы посинели. Зигзагообразные молнии сверкали то справа, то слева от того места, где стояли Джек с волком, похожие на пару пьяниц, пытающихся танцевать байс в плавательном бассейне. На дальнем берегу еще одна коровца разлетелась в куски. Ее голова сейчас как раз катилась к воде. Горячие языки пламени блуждали по болоту, зарослям камыша и тростника, перекидываясь на сухую траву у подножия холма. «Волк!» — закричал Джек. «Ради всего святого, волк!» у <ролк> <ролк> <ролк> простонал волк. у <ролк> у <ролк> Теперь Джек увидел Моргана, стоящего на другом берегу, высокая тощая фигура в черном плаще. Капюшон скрывал его бледное, вампироподобное лицо. Джек успел удивиться тому, как поработало волшебство долин в интересах его свирепого дяди. Здесь Морган больше не был отвратительной грузной краснолицей жабой, со злостью в сердце и коварством в голове. Здесь, в долинах, он приобрел небывалую уверенность в себе. Его лицо преобразилось. В нем появилась холодная мужская красота. Морган взмахнул серебристым шестом, как сказочной волшебной палочкой, и еще одна голубая молния рассекла воздух. «Смотрите на меня! Ты и твой тупой друг!» — крикнул Морган. Его тонкие губы, вытянувшиеся в торжествующие улыбки, обнажили кривые желтые зубы. Первое впечатление Джека о красоте Моргана разрушилось раз и навсегда. Волк взвыл, и дернулся в руках Джека. Он уставился на Моргана своими оранжевыми глазами, горящими от страха и ненависти. «Ты дьявол!» кричал Волк. «Ты дьявол! Моя сестричка! Моя маленькая сестричка! Волк! Волк! Ты дьявол!» Джек вынул бутылку из кармана. Все равно остался лишь один глоток. Он не мог держать Волка одной рукой. Он отпустил его, А волк, похоже, был не в состоянии самостоятельно держаться на ногах. Не имеет значения. В любом случае он не может забрать его с собой в другой мир. Или может. «Ты дьявол!» Не унимался волк, стоя на коленях в воде. Он захлебывался в слезах. Его мокрое лицо скользило по руке Джека. Запах горящей травы. Гром. Молния. В этот момент языки огня Полыхнули так близко от Джека, что он едва успел отскочить в сторону, чтобы не превратиться в живой факел. «Да-да, вы оба! Оба!» — орал Морган. «Я покажу тебе, как становиться на моем пути! Ты маленький ублюдок! Я спалю вас обоих! Я уничтожу вас!» «Волк, вставай!» — крикнул Джек. Он уже отчаялся поднять его, только покрепче сжал руку. — Обопрись на меня! Слышишь? Волк — Волк! Джек поднял бутылку, и отвратительный вкус гнилого винограда последний раз заполнил его рот. Он почувствовал, как проваливается в глубокую яму. Или котлован? Волк так сильно вцепился в его руку, что Джек даже вскрикнул от боли. Чувство легкого головокружения или опьянения начало постепенно исчезать вместе с солнечным светом. Мир вокруг превратился в мрачный, пасмурный октябрьский день где-то в сердце Америки. Холодные капли дождя ударили Джеку в лицо, и он с трудом понял, что вода, в которой он стоит, намного холоднее, чем была всего несколько секунд назад. Где-то очень недалеко раздавался знакомый грохот грузовиков по автостраде. Только сейчас он, казалось, доносился откуда-то сверху. «Это невозможно», — подумал Джек. «Не может быть!» На какой-то сумасшедший момент он представил себе летящие по воздуху грузовики, управляемые людьми с привязанными к рукам крыльями. «Вот я и здесь», — подумал он. «Снова здесь, и все по-прежнему». Он чихнул. «Да, и так же холодно». Но все-таки кое-что изменилось. Автостоянка, роща... Свободное замусоренное пространство — ничего этого не было. Они стояли по пояс в ледяной воде ручья, глубоко под откосом дороги. Это первое отличие. Волк был с ним. Это второе. И волк выл.